Глава 34. Мэрилэй против анхормов. О покое теперь можно было только мечтать. Судьба оказалась Канни милостива хотя бы в том, что будущие свёкры пока не спешили с ней познакомиться поближе. Да и взрослого пасынка ей до сих пор не представили, зато анхорма от нее оторвали. Он изо всех сил занимался организационными вопросами но одной Анне все таки побыть не удалось. Едва она распрощалась с Маргаритой, как к ней прицепился Алкедо. Хорошо, хоть одеял и подушек больше не требовал. «Танет Анна, я должен перед вами извиниться», — Серьезно начал он. Анна удивилась. «Это я, — рассказал Танет Жаклин, — о ваших отношениях с Егором, Вероятно, я был чересчур эмоционален и слишком громко выражал восторг вашими талантами, а потом сболтнул, что намерен жениться на девушке из вашей стаи. Ну и вот. Тетка решила, что вы собираетесь отбить невесту у ее сына, — широко раскрыла глаза Анна. И притащила тяжелую артиллерию, только чтобы я никуда не делась от Югора? По-видимому, так. Вот. Это размах, не могла не восхититься Анна. А Анна умеет добиваться своего. Да, танет Джаклин примерно так же масштабно, как и Мэрилы. Особенно если дело касается ее единственного сына. Анне было лестно. Ее завоевывали. Ее оценили в высшей степени высоко. Разве она этого недостойна? Что ж. Возможно, они с будущей свекровью даже подружатся, особенно если последняя не будет приезжать в гости слишком часто. Распрощавшись с Алкеду и убедив его в том, что она, конечно же, простила, особенно если его семья подарит на свадьбу что-нибудь вроде алмазного шелка, ну как зачем? Анна сошьет из него платье или блоску, или даже плащ. Мэрил забежала в свою спальню и захлопнула дверь, подумав, что ей нужен засов. Можно было бы попросить сычей приспособить. Вот только сычи в погребе под замком. Ну и вообще уже поздно, потому что в спальне она была не одна. Танет, Анна, вы умеете исчезать без следа. Эрик, а не могли бы вы пойти, ну хотя бы в свою спальню, простонала Анна, я больше не могу ни с кем разговаривать. Мне нужно побыть одной. Не мог бы. Я пытался поговорить с Югором, но к нему не пробиться. И поэтому вы прячетесь в моей комнате. Не находите ли вы, что это крайне неприлично? Да плевать! Где мои сычи, Анна? Вот это был крайне неожиданный поворот. Анна давно убедила себя, что сычи — диверсанты и преступники. У нее так хорошо все сложилось, а тут высочайший с громкими заявлениями. «Ваши? Сычи?» — глупо спросила она, бесил, опускаясь в кресло. «Мои, мои! После катастрофы на канатной дороге прошлой зимой я оставил их тут, приглядывать за Анхормом и общей обстановкой. Эксперты твердо уверены, что все произошедшее стало трагической случайностью. Я, в общем-то, им верю, но лишний раз подстраховаться не помешает. Поэтому я, мягко говоря, был удивлен вашими обвинениями. И решили прояснить этот вопрос под прикрытием Егоровой мамочки, вздохнула Анна, массируя виски. У нее ужасно разболелась голова. «Именно так. Я вас ненавижу, Эрик. Вы интриган и подлец!» А я вас обожаю, Анна, и очень рад, что Мэрилы вернулись. Я давно так не веселился. Признаетесь в любви моей невесте Белокрылой? Это весьма некрасиво, – сообщил устало Югор, закрывая за собой дверь спальни. Что вы тут потеряли? Своих сычей, конечно. Где они? Надеюсь, вы не причинили им вреда. Сычей в спальне Анны нет и никогда не было. Они внизу, в казематах, спят уже. Чего и вам рекомендую, утром разберемся. Они в порядке? Полагаю, что слегка пьяны. Или не слегка? В казематах мы храним вино. Что ж, тогда не буду вам мешать. Доброй ночи, Анна. Доброй ночи, Югор. Не провожайте найду свою комнату сам». Как будто кто-то собирался. Когда Высочайший изволил удалиться, Егор немного подумал и передвинул комод, подпирая им двери. Анна с любопытством за ним наблюдала. «Надо повесить засовы на все двери», — сказал Егор. «Пообещай мне, что мы не часто будем собирать гостей. Раз в полвека вполне достаточно». «Раз в сто лет», — поправила его Анна, — «а может, и в двести». «Я останусь у тебя, можно?» «Но это же твой замок», — хмыкнула Анна. «Значит, все, что в нем твое, и спальня, и кровать». «И ты, и я». Она с усталым вздохом удалилась в уборную, надела пижаму, почистила зубы. Поужинать с этими гостями так и не удалось, ну и пусть. Из комнаты выходить опасно. Где-то ее поджидают родители Егора и целая толпа незнакомых гостей. Егор уже ждал ее в постели. Кому-то это показалось бы обещанием любовных игр, но они с Филином твердо решили не торопиться, пусть все будет по правилам. Не то чтобы Анна не испытывала каких-то желаний. Но именно традиции были для нее тем якорем, что упрямо позволял держаться, а не плыть неведомо куда по воле течений. Без своих привычек и рамок она давно бы свихнулась. Поэтому она легла рядом, прижалась к мужчине всем телом, позволила нежно себя поцеловать и преспокойно уснула. И небо на землю не упало. Егор только грустно усмехнулся. Ему-то было не так спокойно, но он принимал Анну такой, какая она есть. Да, консервативно, нерешительно в определенных сферах жизни, порой занудно, но невозможно полюбить человека по кусочкам, дескать, Я люблю ее внешность, ум и редкостное здравомыслие, ну вот неуверенность в себе и нелюбовь к переменам я принимать не стану. Когда-то Егора самого любили вот так. Частично. Пытались сломать, перестроить, перевоспитать, и он узнал, что это неприятно и даже больно. Может быть, он и вцепился так крепко в эту женщину, что она вообще не ставила ему никаких условий и ничего от него, по сути, не хотела. Утро выдалось суматошным и в чем-то даже скандальным. Впервые за много лет экономке пришлось подавать завтрак. Не сказать, что Мариэлла пришла от этого в восторг. И уж, конечно, ее совершенно не радовал десяток чужих поваров, толкавшихся своими куриными гусками на ее кухне. Но она была женщиной хладнокровной и опытной, поэтому держала лицо, в отличие от поваров. Но ничего, справились. Пришлось. Ни Анна, ни Егор на завтрак не явились, чем несказанно расстроили Танет Анхорм матушку. Какое вопиющее нарушение приличий. Чуть позже выяснилось, что эти двое вообще не планировали развлекать гостей, засев в библиотеке, предусмотрительно запертой на ключ. К сожалению, у Жаклин имелись собственные ключи от всех дверей. Дано и понятно... Когда-то она была в трех ветрах полноценной хозяйкой. И двум самодостаточным крылатым пришлось все же выслушать все то, что матушка имела им сказать. «Да как ты можешь так позорить меня, Югор?» Филин молчал, с отрешенным видом листая книгу. Анна на миг подняла глаза от финансовых документов, которые она все же выпросила у жениха, и тут же их опустила. И было очень приятно, что Егор бескомпромиссно ее поддерживает. У нас в гостях сам высочайший. Это невероятная честь. Матушка, я никого не звал, равнодушно ответил Егор. Если гости осмелились воспользоваться старым порталом и заявиться без приглашения, то с чего мне оказывать им почести? Того требует справедливость! Анна поперхнулась воздухом. Грозный взгляд Танет Анхорм Матушки тут же обратился в ее сторону. Черт возьми! Анна ничего так не боялась, как открытых конфликтов, а ссориться с будущей свекровью вообще не входило в ее планы. Но Матушка сумела ее приятно удивить. — Танет Мэрио, к вам вообще никаких вопросов, — довольно спокойно сказала грозная дама. «Я не идиотка, поверьте. Если Югор выбрал вас в жены, это его проблемы. Он взрослый мальчик, знает, что делает. Поверьте, мне от вас не нужно ни любви, ни доверительных бесед, ни внуков. Просто будьте с ним рядом. Это все, что я прошу». «Буду», — коротко ответила Анна, растерявшись от такого откровения. «А с тобой мы еще поговорим, Югор», — пригрозила Жаклин, удаляясь. «Стыдно, мой дорогой. Нельзя так с высочайшим». Анна и Югор переглянулись и вздохнули. К счастью, танет матушка не была свидетелем тому, как на рассвете выпускали, а точнее вытаскивали из казематов сычей. Они выходить отказывались, уверяя, что еще не все сорта вин продегустировали. Как оказалось, механики времени зря не теряли, нарисовав на стене шкалу и рисуя непонятные графики. И вовсе это была не пьянка, а аналитическое исследование. «Снежно-розовое определенно лидирует по всем показателям», пристально посмотрел в глаза Егору Янус. «Продайте мне несколько ящиков». «И кробелли. Кробелли тоже вкусная. Крепкая», — икнул Джейкоб. Белокрылый выразительно закатил глаза, но никак не прокомментировал. Его шпионы явно были в полном порядке. Проспятся, протрезвеют и напишут отчеты. А потом Егор и Анна должны рассказать про историю с иголками. Алкедо что-то объяснял, но лучше бы услышать из первых уст. Так что утро жениха и невесты было весьма плодотворным, а главное — утомительным. Можно ли поставить им вину, что они не пожелали развлекать гостей? — А ведь нам придется все же организовывать свадебную церемонию, — грустно сказала Анна, — и лучше побыстрее. «Злишься — Злишься? — кинул на нее острый взгляд Югор. «Вроде бы нет. Если мы разделаемся с этим сейчас, то потом будет легче жить. Мы ведь все равно рано или поздно бы поженились, а теперь этой всякой ерундой займутся Маргарита и твоя матушка. Нам останется в нужный момент сказать «да», попрощаться с гостями и жить долго и счастливо. Как по мне, отличный вариант. «Я рад, что ты так спокойно воспринимаешь это нашествие анхормов. «Я все равно ничего не могу изменить. Так зачем тратить нервные клетки?» — пожала плечами женщина. Кроме того, я уже написала письмо в серые крылья. «Пусть все Мэрилы приезжают на нашу свадьбу, да? Ведь, как справедливо заметил Белокрылый, такая радость, такой значимый союз!» «Отправила?» «Пока нет. Нужно отнести его в Валар на почту. Я отнесу». Это ты замечательно придумала. И в самом деле. А как же Джонатан? А где твоя мачеха? Да и местная ветвь порадуется, что Мэрилы снова у всех на устах. Я еще журналистов позову, чтобы уж точно все узнали о свадьбе Анхурмов и Мэрилов. Но, взглянув на вытянувшееся лицо Анны, пояснил. Журналисты ночевать не будут и прилетят своим ходом. Ну, ладно кстати твой отец назвал меня дорогой деточкой не обижайся он не хотел тебя оскорбить постараюсь вздохнула анна и потом надо будет портал как то заблокировать не нравится он мне не положено ответил егор наш замок приграничный именно сюда в случае нападения шерстяных перебросят войска ну и если кто то заболеет Помощь прибудет именно порталом. Последнее замечание Анну несколько успокоило. Ведь если у них с горм будут дети, а почему бы собственно и нет, портал вполне пригодится. Да и Джонатан летать пока еще не умеет, а мама Элен и вовсе без крыла. Что же им каждый раз ждать, пока снег растает? Но все равно нужно подумать. Может быть, поставить какой-то фильтр, пароль? Доступ, в конце концов. Вот прибудет Адам. Анна у него и спросит, что можно сделать. Раз уж кузен портальщик.